Глава десятая. Выполнение адского плана. Ужасное открытие. Утешение. Честь прежде всего. Логика полицейского. Циничные беседы негодяев. Смелое заявление друга. Саган солгал, сказав своему сообщнику, будто бы кража потребовала массы усилий. На самом деле его промедление имело другие причины. Когда он увидел перед собой груды банковских билетов и чистого золота, адская мысль неожиданно родилась у него. Вместо 500 тысяч франков, нужных Альберу, он взял вдвое больше, то есть ровно миллион. И на первом попавшемся извозчике поехал в особняк генерала Бартеса, где тогда жил один лишь Бартес сын Пробравшись здесь в небольшой павильон, примыкавший к основному зданию, он приподнял одну из дощечек паркета и положил в образовавшееся углубление другие пятьсот тысяч, которые и прикрыл дощечкой. Это было вполне верное средство уничтожить соперника. Так как раз половина пропавшей суммы будет найдена у Бартеса, осуждение его в воровстве будет неизбежно. Сделав это, Саген за 200 франков купил два роскошных букета, предназначенных для того, чтобы объяснить его отсутствие на балу. Продолжавшееся, как мы уже сказали, около часа и, наконец, возвратился в дом своего патрона. Все это негодяй скрыл от своего сообщника, чтобы иметь возможность сказать ему впоследствии, когда деньги будут найдены у главного кассира, «Ты видишь, что Бартес обкрадывал твоего отца, и мы таким образом оказываемся теперь в стороне, свободные от всяких подозрений». К тому же Альбер, скорее неразвитый, чем злой по натуре, мог бы остановиться перед этим планом, изобретенным для гибели невинного человека, и не дать своего согласия на его выполнение. По этой-то причине Сеген и предпочел удержать в секрете вторую часть своих ночных похождений. Между тем, на другой день пятнадцатого мая Эдмон с восьми часов утра был уже на своем посту. Открыв кассу, он страшно побледнел и, наверное, упал бы, если бы вовремя не схватился за стоявшее возле него кресло. «Что с вами?» — спросили клерки, которые с участием бросились к нему, заметив его бледность. «В кассе произошла кража!» Чуть слышно сказал молодой человек, не веря своим глазам. Но не верить ему было нельзя. Десять пакетов с билетами, каждый по сто тысяч франков, предназначенных еще накануне для платежей пятнадцатого мая, исчезли из кассы неизвестно куда. Предстояло убедиться в очевидности и неоспоримости факта. «Попросите сюда сию минуту господина Преволемера», — сказал бартес одному из клерков. «Не потребовалось ли ему лично эта сумма до нашего прихода сюда?» Однако бартес сам не верил в возможность подобного случая. Банкир Преволемер был очень щепетилен и всегда строго держался своих постоянных правил и привычек, которым никогда и ни под каким видом не изменял. Он ни за что не стал бы брать денег из кассы банка для своих личных нужд. Тем более, что для этого у него существовала частная касса, не имевшая ничего общего с главной. Этой кассой он и довольствовался, не только удовлетворяя из нее свои личные потребности и потребности своего семейства, но даже производя при помощи этих денег небольшие операции на стороне. При первых словах Бартеса Патрон его сказал, добродушно улыбаясь. «Не тревожьтесь, милейший мой. Это, вероятно, просто ошибка в счете какой-нибудь из контор. Эту ошибку мы легко можем подтвердить проверкой». Если бы главный кассир чувствовал хоть малейшее пятно на своей совести, он поспешил бы воспользоваться безграничным доверием, выраженным ему в этом ответе Патрона. И дело легко было бы поправить. Свадьба его была назначена через два месяца, по прошествии которых он получил бы приданное за невестой. Из этого приданного он и покрыл бы пропажу миллиона, объяснив ее своему будущему тестю ошибкой в счетах парижской конторы банка но бартес был слишком прямой и честный человек чтобы удовольствоваться такой развязкой загадочного для него случая и заявил что книги согласны во всем с кассой и что стало быть миллиону украден из нее несомненно но кем пусть решит этот вопрос следствие следствие в моем доме воскликнул старый банкир судебный процесс шумиха в газетах Да я охотнее соглашусь потерять совсем этот несчастный миллион, лишь бы не нарушать свое спокойствие этой ужасной тревогой. Успокойтесь, милейший, и оставим все так, как есть. Тем более, что я убежден в ошибке в счетах, которая, конечно, и обнаружится со временем. Каким образом можно было открыть кассу, когда я сам, правду говоря, не мог бы сделать этого без помощи указателя? «Но, милостивый государь, — настаивал бартес раз я буду иметь честь сделаться вашим родственником, я не должен допускать и тени сомнения в моей порядочности. Да кто же сомневается в ней, добрейший мой? Вы были здесь не одни, и потому я не могу принять вашего решения. Дефицит в кассе несомненен, и потому позвольте мне судебным порядком открыть похитителя денег». «Чтобы я мог стать вне всяких подозрений!» «Это ваше последнее слово, упрямец!» «Да, так как быть упрямым меня побуждает, наконец, честь моего отца!» Никто из служащих банка не ушел в этот день домой раньше обыска, сделанного полицией в квартире каждого из них. Но все попытки найти какие-нибудь следы кражи были бесполезны обескураженный безуспешностью своих поисков, но твердо убежденный, что похититель должен быть лицом, имеющим непосредственное отношение к банку, потому что кто бы мог из посторонних так искусно отпереть кассу? Начальник сыскной полиции обратился, наконец, к Эдмону бартесу со следующим предложением. «Вы, милостивый государь, не имеете ничего против обыска и в вашей квартире!» так как после этого дело будет вполне окончено и предано на волю Божью». «Я именно это только и хотел вам предложить», — ответил благородный молодой человек. «Он безумец!» — воскликнул Преволемер, присутствующий при этом разговоре. «Я против этого обыска. Я не хочу, чтобы повсюду стали говорить, что обыскивали будущего зятя приволемера. «Но, милостивый государь!» – возразил начальник сыскной полиции. «Я должен использовать все дозволенные законом способы, чтобы найти преступника». «Я к вашим услугам!» – решил Эдмон бартес и отправился с полицейским к себе на квартиру. А час спустя был отвезенным в тюрьму Мазас. Описывать изумление и недоверие к случившемуся, а потом гнев и бешенство старого банкира было бы невозможно. Он кричал, топал ногами и бушевал, говоря, что похищенные деньги вовсе даже не банковские деньги, а принадлежат самому Бортесу, который сэкономил их из своих частных средств. Грозил, что при помощи своих связей лишит начальника полиции его места и так далее Но последний был невозмутим Дав старому денежному тузу время успокоиться Он показал ему письменное заявление бартеса, В котором было сказано, что пропавшие деньги входили в число наличных капиталов банка И были предназначены к выдаче разным получателям которым выпадала очередь на пятнадцатое число мая. Жюль Преволемер был окончательно побежден. «Как же этот несчастный!» — воскликнул он в сильной горести. «Как он объясняет эту ужасную находку в своей квартире!» Он ничем не может объяснить ее. Он настаивает на своей полной невиновности, говоря, что ничего не понимает в этой загадочной находке части пропавших денег в его квартире. Это просто безумие! Если бы он был виновен, он мог бы в это утро двадцать раз выпутаться из беды, грозившей ему... «Ведь я ему говорил, что отношу исчезновение денег к простой ошибке в счетах какой-нибудь из контор, и что ни за что не хочу видеть у себя полиции!» «Следовательно, если бы он чувствовал за собой вину, то ему оставалось бы только согласиться со мной, и дело с концом!» «Да, конечно, но ведь вы были не одни!» «С вами были и другие, и вот этих-то других, и следовало ему убедить окончательно в своей невиновности. Ну а для этого нужно было решиться на все, то есть подвергнуться обыску и самому. Словом, он должен был все поставить на карту». «Нет, я не могу в это поверить!» Воскликнул в отчаянии банкир и закрыл лицо руками. «Поверьте моему опыту», — сказал полицейский. «Этот человек чрезвычайно ловкий, и в этом весь секрет. В его виновности, по-моему, не может быть и тени сомнения. Посудите сами, пропадает миллион из кассы, а ключ от нее хранится у кассира, и без этого ключа ни один из лучших слесарей в Париже не может отпереть ее. Затем идут обыскивать квартиру кассира и находят в ней половину пропавшей суммы». Как же после всего этого вы можете еще сомневаться в его виновности? Но как он мог сознаться в том, что это именно те самые деньги, которые ищут? Да ведь номера серии, найденных у него под паркетом, те же самые, которые значатся в его кассовой книге. Чем дальше, тем все меньше я понимаю в этом странном деле». Заключил свой разговор с полицейским Жоль Преволемер, на что тот ответил. «Я надеюсь, что скоро вы поймете все и убедитесь, что иначе и быть не должно, и не было иначе в действительности. Увидите, будут ли в состоянии присяжные оправдать на суде Эдмона Бортеса». «Рассудок, конечно, против него», — сознался старый банкир. Но мои чувства говорят мне совсем другое. В делах подобного рода следует слушаться исключительно доводов рассудка. Повторяю вам, что присяжные не в состоянии будут оправдать этого человека». И Жуль-Преволемер действительно в конце концов убедился в виновности своего бывшего кассира. И до такой степени, что стал упорно отстаивать свое новое мнение от попыток жены и дочери защитить честь их избранника. С цельными характерами, каков был у старого банкира, всегда происходят подобные метаморфозы. Им стоит большого труда убедиться в чем-либо, по их мнению невозможном. Но, убедившись, наконец, они с таким же упорством начинают держаться своих новых взглядов, с каким прежде держались старых. Во все продолжение судебного следствия в семействе Преволемера только и было разговоров и рассуждений, что об Эдмоне Бартесе, которого обвинял муж, а жена и дочь защищали всеми доводами своего ума и сердца. Альберт чувствовал себя неловко и старался поэтому держаться середины. Но это ему плохо удавалось, и он всегда должен был в решительные минуты спора вторить мнению отца. Его неловкое положение усиливалось еще тем обстоятельством, что он догадывался, каким образом другие пятьсот тысяч франков, о которых у него не было и речи с Саганом, оказались спрятанными в квартире Бортеса и были найдены там. И хотя Саган имел бесстыдство уверять, что это не его рук дело, но Альбер не верил ни одному его слову. И поневоле молчал, уничтоженный таким низким предательством своего сообщника и собственной виновностью. Саган занял место Бортеса и в банке, и в симпатиях старого банкира, который теперь указывал своим дамам на него как на образец честности и порядочности. Но да, мы все еще продолжали отстаивать его предшественника. А Саген, обедавший пять раз в неделю у своего патрона, ловко притворялся, что и он разделяет их мнение о настигнутом несчастной случайностью Эдмоне Бартесе. «С вашей стороны очень благородно не забывать друзей в несчастье», говорила ему на это всякий раз госпожа Приволемер, начиная чувствовать некоторое расположение к отъявленному негодяю и разбойнику, который постепенно и незаметно сумел наконец втереться в доверие как матери, так и дочери. «Сказать правду», — замечал в интимных беседах с ним Альбер, «ты редкая каналья, какой я нигде еще до сих пор не встречал». «После тебя», — цинично дополнял Сеген. «Нет, я не такой лавкач. и мне очень приятно будет иметь зятем подобную бестию, как ты, которую я всегда могу послать на каторгу, когда только захочу, в сопровождении тебя». «Эх, дружище, ведь я обокрал только своего отца!» «Ну а я обокрал его для своего будущего братца!» «Два сапога пара!» «И когда ты будешь за правилой нашего банка, я буду усердно наблюдать за всеми твоими манипуляциями!» «А я за твоими фальшивыми документами!» Такими любезностями обменивались обыкновенно негодяи, сходясь на дружеские тет-а-тет. И ничего более, кроме глубокого презрения, не испытывая друг к другу. Только два человека держались еще убеждения в невиновности Эдмона Бартеса. Это были капитан Поль Преволемер, старший сын банкира, бывший товарищем Бартеса по коллежу, и маркиз де Ларакуэлло, прежний компаньон банка. На суде их прямое выражение симпатии к подсудимому произвело большое впечатление на всех и заставило, наконец, председателя спросить маркиза. «Как же вы согласуете ваше мнение с очевидностью факта, который противоречит ему?» «Это очень просто, милостивый государь», — отвечал старый аристократ. «Бортес был объявлен женихом дочери моего друга». И потому было бы крайне неестественно с его стороны задумать такое дело, которое разрушило все его виды и на женитьбу, и на будущее управление банкирским домом. Однако же факт подтверждает эту неестественность. Половина пропавшей суммы найдена у подсудимого. «Так, господин председатель, допустим, что он похитил деньги, но что же побудило его не ускользнуть от опасности быть изобличенным, как предлагал ему сам патрон? А напротив, идти навстречу ей, требуя расследования дела и даже обыска у себя? И на что бы ему понадобился этот несчастный миллион? Ему, который через какие-нибудь два месяца получил бы много миллионов, приданные за женой?» Председатель не мог ничего возразить на эти аргументы и, чтобы замаскировать свое бессилие, сказал «Все это составит предмет будущих обсуждений, но вы не ответили мне на мой вопрос. Я вам отвечу в двух словах». Бортес, ввиду его завидного положения в будущем, мог возбудить зависть и недоброжелательство к себе в среде окружающих его сослуживцев. И вот против него возник заговор, который и был очень ловко приведен в исполнение. «Сознаете ли вы, милостивый государь, всю важность того обвинения, которое сейчас высказали?» – спросил очень серьезно председатель. Сознаю и готов прибавить еще нечто, а именно, ищите тех, кому выгодно было погубить Бартеса, и настоящие виновные будут найдены. Общее возбуждение было полное, в особенности, когда к голосу маркиза присоединился еще голос старшего сына банкира. И оправдание подсудимого носилось уже в воздухе. Но эффект обнаружения 500 тысяч в его квартире превысил все. Благодаря, конечно, обвинительной речи прокурора. И все преклонились перед тяжестью этого обвинения, кроме сочувствовавших подсудимому. Один из них, искренний друг Бартеса некто Гастон де ла Жанкьер, воскликнул. «Утешься, Эдмон! У тебя остается уважение и преданность твоих друзей!»